Издательство Эксмо. Олеап. Рассказы о русском цирке. Читает Юрий Гуржий. Дмитрий Васильевич Григорович. Гутоперчивый мальчик. Один. Когда я родился, я заплакал. Впоследствии каждый прожитый день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился. Метель, метель! И как это вдруг? Как неожиданно! А до того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка морозило, солнце ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щуриться, прибавляло к веселости и пестроте уличного петербургского населения, праздновавшего пятый день Масленицы. Так продолжалось почти до трех часов, до начала сумерек, и вдруг налетела туча, поднялся ветер, и снег повалил с такой густотою, что в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице. Суета и давка особенно чувствовалась на площади против цирка. Публика, выходившая после утреннего представления, едва могла пробираться в толпе, валившей с царицына на луга, где были балаганы. Люди, лошади, сани, кареты — все смешалось. Посреди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застигнутых врасплох метелью. Нашлись даже такие, которые тут же не на шутку рассердились и хорошенько ее выбронили. Числу последних следует прежде всего причислить распорядителей цирка. И в самом деле, если принять в расчет предстоящее вечернее представление и ожидаемую на него публику, метель легко могла повредить делу. Масленица бесспорно владеет таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к употреблению блинов, услождению себя усилениями и зрелищами всякого рода. Но, с другой стороны, известно также из опыта, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин, несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там ни было, метель колебала успех вечернего представления. Рождались даже некоторые опасения, что если погода к восьми часам не улучшится, касса цирка существенно пострадает. Так или почти так рассуждал режиссер цирка, провожая глазами публику, теснившуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, он направился через залу к конюшням. В зале цирка успели уже потушить газ. Проходя между барьеров и первым рядом кресел, режиссер мог различить сквозь мрак только арену цирка, обозначавшуюся круглым мутно-желтоватым пятном. Остальное все — опустевшие ряды кресел, амфитеатр, верхние галереи — уходило в темноту, местами неопределенно чернее, местами пропадая в туманной мгле крепко пропитанный кисло-сладким запахом конюшни, аммиака, сырого песку и опилок. Под куполом воздух так уже сгущался, что трудно было различить очертания верхних окон. Затемненные снаружи пасмурным небом, залепленные наполовину снегом, они проглядывали вовнутрь, как сквозь кисель, сообщая настолько свету, чтобы нижней части цирка придать еще больше сумрака. Во всем этом обширном темном пространстве свет резко проходил только золотистой продольной полоской между половинками драпировки, не спадавшей под оркестром. Он лучом врезывался в тучный воздух, пропадал и снова появлялся на противоположном конце у выхода, играя на позолоте и малиновом бархате средней ложи. За драпировкой пропускавший свет Раздавались голоса, слышался лошадиный топот. К ним время от времени присоединялся нетерпеливый лай ученых-собак, которых запирали, как только оканчивалось представление. Там теперь сосредоточивалась жизнь шумного персонала, одушевлявшего полчаса тому назад арену цирка во время утреннего представления. Там только теперь горел газ, освещая кирпичные стены, наскоро забеленные известью. У основания их вдоль закругленных коридоров громоздились сложенные декорации, расписные барьеры и табуреты, лестницы, носилки с тюфиками и коврами, свертки цветных флагов. При свете газа четко обрисовывались висевшие на стенах обручи, перевитые яркими бумажными цветами или заклеенные тонкой китайской бумагой. Подле сверкал длинный золоченый шест и выделялась голубая, шитая блестками занавеска украшавшая подпорку во время танцевания на канате. Словом, тут находились все те предметы и приспособления, которые мгновенно переносят воображение к людям, перелетающим в пространстве, женщинам, усиленно прыгающим в обруч, с тем, чтобы снова попасть ногами на спину, скачащие лошади, детям, куркающимся в воздухе или висящим на одних носках под куполом, Несмотря, однако, что все здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелом ребер и ног, падений, сопряженных со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске, и с нею играли, как с мячиком, в этом светлом коридоре и, расположенных в нем уборных, встречались больше лица веселые, слышались по преимуществу шутки, кохот и посвистывание. Так и теперь было. В главном проходе, соединявшем внутренний коридор с конюшнями, можно было видеть почти всех лиц труппы. Одни уже успели переменить костюмы и стояли в мантилях, модных шляпках, пальто и пиджаках. Другим удалось только смыть румяна и белила и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядывали ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в башмаки, шитые блестками. Третьи не торопились и красовались в полном костюме, как были во время представления. Между последними особенное внимание обращал на себя небольшого роста человек, обтянутый от груди до ног, в полосатое трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спине. По лицу его густо замазанному белилами, с бровями перпендикулярно выведенными поперек лба и красными кружками на щеках, Невозможно было бы сказать, сколько ему лет, если бы он не снял с себя парика, как только окончилось представление, и не обнаружил этим широкой лысины, проходившей через всю голову. Он заметно обходил товарищей и не вмешивался в их разговоры. Он не замечал, как многие из них подталкивали друг друга локтем и шутливо подмигивали, когда он проходил мимо. При виде вошедшего режиссера он попятился и быстро отвернулся и сделал несколько шагов к уборным, но режиссер поспешил остановить его. «Эдвардс, погодите минутку. Успеете еще раздеться?» — сказал режиссер, внимательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал. «Подождите, прошу вас. Мне надо только переговорить с фрау Браун. Где мадам Браун? Позовите ее сюда. А, фрау Браун». Воскликнул режиссер, обратясь к маленькой хромой, уже не молодой женщине, в салопе также не молодых лет, в шляпке еще старше салопа. Фрау Браун подошла не одна, ее сопровождала девочка лет 15 худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными выразительными глазами. Она также была бедно одета. «Фрау Браун», — торопливо заговорил режиссер, бросая снова испытующий взгляд на клоуна Эдвардса. «Господин директор недоволен сегодня вами. Или все равно вашей дочерью. Он очень недоволен. Ваша дочь сегодня три раза упала, и третий раз так неловко, что перепугала публику». «Я сама испугалась», — тихим голосом произнесла фрау Браун. «Мне показалось, Мальхин упала на бок». А -а -а, — па надо больше репетировать, вот что. Дело в том, что так невозможно, получая за вашу дочь 120 рублей в месяц жалования. — Ну, господин режиссер, бог свидетель, во всем виновата лошадь, она постоянно сбивается с такта. Когда Мальхин прыгнула в обруч, лошадь опять переменила ногу, и Мальхин упала. Вот, все видели, все то же самое скажут. Все видели это правда, но все молчали. Молчала также виновница этого объяснения. Она ловила случаи когда режиссер не смотрел на нее и робко на него поглядывала. «Дело известное, всегда в таких случаях лошадь виновата», — сказал режиссер. «Ваша дочь будет, однако ж на ней ездить сегодня вечером». «Но она вечером не работает». «Будет работать, сударыня, должна работать», — раздраженно проговорил режиссер. «Вас нет в расписании, это правда», — подхватил он, указывая на описанный лист бумаги, привешенный к стене над доскою, усыпанный мелом и служащий артистами для обтирания подошв перед выходом на арену. «Но это все равно. Жонглер Линд внезапно захворал. Ваша дочь займет его номер». «Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечером», — проговорила фрау Браун, окончательно понижая голос. Теперь масленица. «Играют по два раза в день. Девочка очень устала». «На это есть первая неделя поста, сударыня, и, наконец, в контракте. Ясно, кажется, сказано, артисты обязаны играть ежедневно и заменять друг друга в случае болезни. Кажется, ясно. И, наконец, фрау Браун, получая за вашу дочь ежемесячно 120 рублей, стыдно, кажется, говорить об этом. Именно стыдно». Отрезав таким образом, режиссер повернулся к ней спиною. Но прежде чем подойти к Эдвардсу, он снова обвел его испытующим взглядом. Притупленный вид и вообще вся фигура клоуна с его бабочками на спине и на груди не предвещали на опытный глаз ничего хорошего. Они ясно указывали режиссеру, что Эдвардс вступил в период тоски, после чего он вдруг начинал пить «Мертвую». И тогда уже прощай все расчеты на клоуна. Расчеты самые основательные, если принять во внимание, что Эдвардс был в труппе первым сюжетом, первым любимцем публики, первым потешником, изобретавшим чуть ли не каждое представление что-нибудь новое, заставлявшее зрителей смеяться до упаду и хлопать до неистовства. Словом, он был душой цирка, главным его украшением, главной приманкой. Боже мой, что мог бы сказать Эдвардс в ответ товарищам, часто хваставшим перед ним тем, что их знала публика, и что они бывали в столицах Европы? Не было цирка в любом большом городе от Парижа до Константинополя, от Копенгагена до Палермо, где бы ни хлопали Эдвардсу, где бы ни печатали на афишах его изображения в костюме с бабочками. Он один мог заменять целую труппу, был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом, жонглером, мастером дрессировать ученых лошадей, собак, обезьян, голубей и, как клоун, как потешник, не знал себе соперника. Но припадки тоски в связи с запоем преследовали его повсюду. Все тогда пропадало. Он всегда предчувствовал приближение болезни, Тоска, овладевавшая им, была ничего больше, как внутреннее сознание бесполезности борьбы. Он делался угрюмым, несообщительным. Гибкий, как сталь, человек превращался в тряпку, чему втайне радовались его завистники, и что пробуждало сострадание между теми из главных артистов, которые признавали его авторитет и любили его. Последних, надо сказать, было немного. Самолюбие большинства было всегда более или менее задето обращением Эдвардса, никогда не соблюдавшего степеней и отличий. Первый ли сюжет, являвшийся в труппу с известным именем, простой ли смертный, темного происхождения, для него было безразлично, он явно даже предпочитал последних. Когда он был здоров, его постоянно можно было видеть с каким-нибудь ребенком из трупы. За неимением такого он возился с собакой, обезьяной, птицей и так далее. Привязанность его рождалась всегда как-то вдруг, но чрезвычайно сильно. Он всегда отдавался ей тем упорнее, чем делался молчаливее с товарищами, начиналось бегать с ними встреч и становился все более и более сумрачным. В этот первый период болезни управление цирка могло еще на него рассчитывать, Представления не успевали еще утрачивать над ним своего действия. Выходя из уборной в с бабочками, в рыжем парике, набеленной и румяниной, с перпендикулярно наведенными бровями, он, видимо, еще бодрился, присоединяясь к товарищам и приготовляясь к выходу на арену. Прислушиваясь к первым взрывам аплодисментов, криком «Браво», звуком оркестра, он постепенно как бы оживал, воодушевлялся, и стоило режиссеру крикнуть «Клоуны, вперед!» Он стремительно вылетал на арену, опережая товарищей, и уже с этой минуты посреди взрывов хохота и восторженных «Браво!» неумолкаемо раздавались его плаксивые возгласы, и быстро до ослепления кувыркалось его тело, сливаясь при свете газа в одно круговое непрерывное сверкание. Но кончалось представление, тушили газ, и все как рукой сымало. Без костюма, без белил и румян Эдвардс представлялся только скучающим человеком, старательно избегавшим разговоров и столкновений. Так продолжалось несколько дней, после чего наступала самая болезнь, Тогда ничего уже не помогало. Он все тогда забывал. Забывал свои привязанности, забывал самый цирк, который с его освещенной ареной и хлопающей публикой заключал в себе все интересы его жизни. Он исчезал даже совсем из цирк. Все пропивалось, пропивалось накопленное жалование, пропивалось не только трико с бабочками, но даже парик и башмаки, шитые блесками. Понятно теперь, отчего режиссер, следивший еще с начала Масленицы за возрастающим унынием клоуна, поглядывал на него с таким беспокойством. Подойдя к нему и бережно взяв его под руку, он отвел его в сторону. «Эдвардс», — произнес он, понижая голос и совершенно дружественным тоном, — «сегодня у нас пятница. Остались суббота и воскресенье, всего два дня. Что стоит переждать, а?» «Прошу вас об этом. Директор тоже просит. Подумайте, наконец, о публике. Вы знаете, как она вас любит. Два дня всего», — прибавил он, схватывая его руку и принимаясь раскачивать ее из стороны в сторону. «Кстати, вы что-то хотели сказать мне о гутоперчевом мальчике?» — подхватил он, очевидно, более с целью развлечь Эдвардса, так как ему было известно, что клоун в последнее время выражал особенную заботливость к мальчику, что служило также знаком приближавшейся болезни. «Вы говорили, он стал как будто слабее работать. Мудреного нет, мальчик в руках такого болвана, такого олуха, который может только его испортить. Что же с ним?» Эдвардс, не говоря ни слова, тронул себя ладонью по крестцу, потом похлопал по груди. — И там, и здесь нехорошо, мальчик, — сказал он, отводя глаза в сторону. — Нам невозможно, однако же, от него теперь отказаться, он на фишке. Некем заменить до воскресенья, два дня, пускай еще поработает, и там может отдохнуть, — сказал режиссер. — Может, так же не выдержать, — глухо возразил клоун. — Вы бы только выдержали, Эдвардс, вы бы только нас не оставили. Живо и даже с нежностью в голосе подхватил режиссер, принимаясь снова раскачивать руку Эдвардса. Но клоун ответил сухим пожатием, отвернулся и медленно пошел раздеваться. Он остановился, однако же, проходя мимо уборной гутоперчивого мальчика, или, вернее, уборной акробата Беккера, так как мальчик был только его воспитанником. Отворив дверь, Эдвардс вошел в крошечную низкую комнату, расположенную под первой галереей для зрителей. Нестерпимо было в ней от духоты и жары. К конюшенному воздуху, разогретому газом, присоединялся запах табачного дыма, помады и пива. С одной стороны красовалось зеркальце в деревянной раме, обсыпанной пудрой, подле на стене, оклеенной обоями, лопнувшими по всем щелям, висело трико, имевшее вид содранной человеческой кожи. Дальше на деревянном гвозде торчала остроконечная войлоковая шапка с павлиньим пером на боку. Несколько цветных камзолов, шитых блестками и часть мужской обыденной одежды громоздились в углу на столе. Мебель дополнялась еще столом и двумя деревянными стульями. На одном сидел Беккер, Совершенное подобие Голиафа. Физическая сила сказывалась в каждом его мускуле, толстые перевязки костей, коротенькой шее с надутыми венами, маленькой круглой голове, завитой в крутую и густо напомаженной. Он казался не столько отлитым в форму, сколько вырубленным из грубого материала и притом грубым инструментом. Хотя ему было на вид лет под 40. Он казался тяжеловесным и неповоротливым, обстоятельства, нисколько не мешавшие ему считать себя первым красавцем в труппе и думать, что при появлении его на арене, в трикоте лесного цвета, он приводит в сокрушение женские сердца. Беккер снял уже костюм, но был еще в рубашке и, сидя на стуле, прохлаждал себя кружкой пива. На другом стуле помещался тоже завитой, но совершенно голый, белокурый и худощавый мальчик лет восьми. Он не успел еще простыть после представления на тоненьких его членах и в падине посреди груди местами виднелся еще лоск от испарины. Голубая ленточка, перевязывавшая ему лоб и державшая его волосы, была совершенно мокрая. Большие влажные пятна пота покрывали трико, лежавшее у него на коленях. Мальчик сидел неподвижно, робко, точно наказанный или ожидающий наказания. Он поднял глаза тогда только, как Эдвардс вошел в уборную. «Чего надо?» — неприветливо произнес Беккер, поглядывая не то сердито, не то насмешливо на клоуна. «Полный, Карл!» — возразил Эдвардс задабривающим голосом, и видно было, что требовалось на это с его стороны некоторые усилия. Ты лучше вот что. Дай-ка мне до 7 часов мальчика. Я бы погулял с ним до представления. Повел бы его на площадь, поглядеть на балаганы. Лицо мальчика заметно оживилось, но он не смел этого явно выказать. — Не надо, — сказал Беккер. — Не пущу. Он сегодня худо работал. В глазах мальчика блеснули слезы. Взглянув украдкой на Беккера, он поспешил раскрыть их, употребляя все свои силы, чтобы тот ничего не приметил. «Он вечером лучше будет работать», — продолжал задабривать Эдвардс. «Послушай-ка, вот что я скажу. Пока мальчик будет простывать и одеваться, я велю принести из буфета пиво». «И без того есть», — грубо перебил Беккер. «Ну, как хочешь. А только мальчику было бы веселее». При нашей работе скучать не годится, сам знаешь. Веселость придает силу и бодрость. — Это уж мое дело! — отрезал Беккер, очевидно, бывший не в духе. Эдвардс больше не возражал. Он взглянул еще раз на мальчика, продолжавшего делать усилия, чтобы не заплакать, покачал головой и вышел из уборной. Карл Беккер допил остаток пива и приказал мальчику одеваться. Когда оба были готовы, акробат взял со стола хлыст, свистнул им по воздуху и крикнул «Марш!» и, пропустив вперед воспитанника, зашагал по коридору. Глядя, как они выходили на улицу, воображению невольно представлялся тщедушный, неоперившийся цыпленок, сопровождаемый огромным откормленным Боровым. Минуту спустя цирк совсем опустел, оставались только конюхи, начинавшие чистить лошадей для вечернего представления. 2. Воспитанник Акробата Беккера назывался Гутоперчивым мальчиком только в афишках. Настоящее его имя было Петя. Всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком. История его очень коротка. Да и где ж ей быть длинный и сложной, когда ему минул всего восьмой год? Лишившись матери на пятом году возраста, он хорошо, однако ж, ее помнил. Как теперь видел бы перед собой тощую женщину со светлыми, жиденькими и всегда растрепанными волосами, которая то ласкала его, наполняя ему рот всем, что подвертывалось под руку, луком, куском пирога, селедкой, хлебом, то вдруг ни с того ни с сего накидывалась, начинала кричать и в то же время принималась шлепать его, чем не попала и куда не попала. Эти, тем не менее, часто вспоминал мать. Он, конечно, не знал подробностей домашней обстановки, не знал он, что мама его была ни больше ни меньше, как крайне взбалмошная, хотя и добрая чухонка, переходившая из дома в дом в качестве кухарки, отовсюду гонимая, отчасти за излишнюю слабость сердца, и постоянные романтические приключения, отчасти занеряшливое обращение с посудой, бившейся у нее в руках как бы по собственному капризу. Раз как-то удалось ей попасть на хорошее место, она и тут не выдержала. Не прошло двух недель, она неожиданно объявила, что выходит замуж за временно отпускного солдата. Никакие увещевания не могли поколебать ее решимость. Чехонцы, говорят, вообще упрямы. Но не меньшим упрямством отличался, должно быть, также и жених, даром что был из русских. Побуждения с его стороны были, впрочем, гораздо основательнее. Состоявший царом при большом доме, он мог уже считать себя некоторым образом человеком оседлым, определенным. Помещение под лестницей не отличалось, правда, большим удобством. Потолок срезался углом, так что под возвышенной его частью с трудом мог выпрямиться человек рослый. Но люди живут и не в такой тесноте. Наконец, квартира даровая, нельзя быть взыскательным. Размышляя таким образом, швейцар все еще как бы не решался, пока не удалось ему случайно купить за очень дешевую цену самовар на праксином дворе. Колебания его при этом начали устанавливаться на более твердую почву. Возиться с самоваром действительно было как-то не мужским делом. Машина, очевидно, требовала другого двигателя. Хозяйка как бы сама собою напрашивалась. Анна, так звали кухарку, имела в глазах швейцара то особенное преимущество, что, во-первых, была ему уже несколько знакома, во-вторых, живя по соседству через дом, она в значительной степени облегчала переговоры и сокращала, следовательно, время, дорогое каждому служащему. Предложение было сделано, радостно принято, свадьба сыграна, и Анна переселилась к мужу под лестницу. Первых два месяца жилось припеваючи. Самовар кипел с утра до вечера, и пар, проходя под косяком двери, клубами валил к потолку. Потом стало как-то не то, не сё. Наконец дело совсем испортилось, когда наступило время родов, и затем, хочешь не хочешь, пришлось справлять Кристины. Швейцару как бы в первый раз пришла мысль, что он поторопился несколько связав себя брачными узами. Быв человеком откровенным, он прямо высказывал свои чувства. Пошли попреки, брань, завязались ссоры. Кончилось тем, что швейцару отказали от места, ссылаясь на постоянный шум под лестницей и крики новорожденного, беспокоившие жильцов. Последнее, без сомнения, было несправедливо. Новорожденный явился на свет таким чедушным таким изнуренным, что мало даже подавал надежд прожить до следующего дня. Если бы не соотечественница Анны, прачка Варвара, которая, как только родился ребенок, поспешила поднять его на руки и трясла его до тех пор, пока он не крикнул и не заплакал, новорожденный действительно мог бы оправдать предсказание. К этому надо прибавить, что воздух под лестницей не имел в самом деле настолько целебных свойств, чтобы в один день восстановить силы ребенка и развить его легкие до такой уже степени, что крик его мог кого-нибудь обеспокоить. Вернее всего, дело заключалось в желании удалить беспокойных родителей. Месяц спустя швейцара потребовали в казармы, в тот же вечер всем стало известно, что его вместе с полком отправляют в поход. Перед разлукой супруги снова сблизились. На проводах много было пролито слез и еще больше пива. Но ушел муж, и снова начались мытарства по отысканию места. Теперь только труднее было. С ребенком Анну никто почти не хотел брать. Так с горем пополам протянулся год. Анну вызвали однажды в казармы, объявили, что муж убит, и выдали ей вдовий паспорт. Обстоятельства ее, как каждый легко себе представит, нисколько от этого не улучшились. Выпадали дни, когда не на что было купить селедки и куска хлеба для себя и для мальчика. Если б не добрые люди, совавшие иногда ломоть или картошку, мальчик, наверное, бы зачах и преждевременно умер от истощения. Судьба, наконец, сжалилась над Анной. Благодаря участию соотечественницы Варвары, Она поступила прачкой к хозяевам пробочной фабрики, помещавшейся на черной речке. Здесь действительно можно было вздохнуть свободнее. Здесь мальчик никому не мешал, он мог всюду следовать за матерью и цепляться за ее подол, сколько было душе угодно. Особенно хорошо было летом, когда под вечер деятельность фабрики останавливалась, шум умолкал, рабочий лют расходился, оставались только женщины, служившие у хозяев. Утомленные работой и дневным жаром, женщины спускались на плот, усаживались по скамейкам и начиналось на досуге нескончаемая болтовня, приправляемая прибаутками и смехом. Вовлечение беседы редко из присутствующих замечало, как прибрежные ветлы постепенно окутывали тенью и в то же время все ярче и ярче разгорался закат. Как нежданно вырывался из-за угла соседней дачи косой луч солнца, как внезапно охваченные им макушки вётел и края заборов отражались вместе с облаком в уснувшей воде, и как одновременно с этим над водой и в теплом воздухе появлялись беспокойно движущиеся сверху вниз полчища комаров, обещавшие такую же хорошую погоду и на завтрашний день. Время это было бесспорно лучшим в жизни мальчика, тогда еще не гутоперчивого, но обыкновенного, какими бывают все мальчики. Сколько раз потом рассказывал он об черной речке клоуну Эдвардсу. Но Петя говорил скоро и с увлечением. Эдвардс едва понимал по-русски. Отсюда выходил всегда целый ряд недоразумений. Думая, что мальчик рассказывает ему о каком-то волшебном сне, и не зная, что отвечать ему, Эдвардс ограничивался тем обыкновенно, что ласково проводил ему ладонью по волосам снизу вверх и добродушно посмеивался. Итак, Анне жилось изрядно, но прошел год, другой, и вдруг совершенно опять неожиданно объявила она, что выходит замуж. «Как? Что? За кого?» — послышалось с разных сторон. На этот раз жених оказался подмастерьем из портных. Каким образом, где сделано было знакомством, никто не знал. Все окончательно только ахнули, увидев жениха. Человека ростом с наперсток, съеженного, с лицом желтым, как испеченная луковица, притом еще прихрамывающего на левую ногу, но, ну, словом, как говорится, совершенного михрютку. Никто решительно ничего не понимал, всех меньше, конечно, мог понять Петя. Он горько плакал, когда его уводили с черной речки, еще громче зарыдал на свадьбе матери, когда в конце пирушки один из гостей ухватил вотчима за галстк, и начал душить его, между тем, как мать с криком бросилась разнимать их. Не прошло нескольких дней, и наступила уже очередь Анны пожалеть от торопливости связать себя брачными узами. Но дело было сделано, каяться было поздно. Портной проводил день в мастерской, к вечеру только возвращался он в свою коморку, сопровождаемый всегда приятелями, в числе которых лучшим другом был тот, который собирался задушить его на свадьбе. Каждый приносил поочередно водки, и начиналась попойка, оканчивавшаяся обыкновенно свалкой. Тут доставалась всегда Анне, попадала также мимоходом на долю мальчика. Сущая была каторга. Худшим для Анны было то, что муж почему-то не взлюбил Петю. Он косил на него с первого дня, при каждом случае он изловчался зацепить его, и как только напивался, грозил утопить его в проруби. Так как портной пропадал по несколько дней с ряду, деньги все пропивались и не на что было купить хлеба, Анна для прокормления себя и ребенка ходила на поденную работу. На это время поручала она мальчика-старушке, жившей в одном с нею доме. Летом старуха продавала яблоки, зимой торговала на сенной вареным картофелем, тщательно прикрывая чугунный горшок тряпкой и усаживаясь на нем с большим удобством, когда на дворе было слишком холодно. Она всюду таскала Петю, который полюбил ее и называл бабушкой. По прошествии нескольких месяцев муж Анны совсем пропал. Одни говорили, видели его в Кронштадте, другие уверяли, что он тайно обменял паспорт и переселился на жительство в Шлиссельбург или Шлюшина, как чаще выражались. Вместо того, чтобы свободнее вздохнуть, Анна окончательно тогда замоталась. Она сделалась какое-то шальное, в лицо ее осунулось, в глазах явилось беспокойство. Грудь впала, сама она страшно исхудала. К жалкому ее виду надо еще то прибавить, что вся она обносилась. Нечего было ни надевать, ни закладывать. Ее покрывали одни лохмоти. Наконец, однажды и она вдруг исчезла. Случайно дознались, что полиция подняла ее на улице в обессиленном от голода состоянии. Ее свезли в больницу, соотечественница ее, прачка Варвара, навестив ее раз, сообщила знакомым, что Анна перестала узнавать знакомых и не сегодня-завтра отдаст Богу душу. Так и случилось. В числе воспоминаний Пети остался также день похорон матери. В последнее время он мало с ней виделся и потому отвык несколько. Он жалел ее, однако же и плакал, хотя, надо сказать, больше плакал от холода. Было суровое январское утро. С низменного пасмурного неба сыпался мелкий сухой снег. Подгоняемый порывами ветра он колол лицо, как иголками и волнами, убегал по мерзлой дороге. Петя, следуя за гробом между бабушкой и прачкой Варварой, чувствовал, как нестерпимо щемят пальцы на руках и на ногах. Ему, между прочим, и без того было трудно поспевать за спутницами. Одежда на нем случайно была подобрана. Случайны были сапоги, в которых ноги его болтались свободно, как в лодках. Случайно был кафтаншка, который нельзя было бы надеть, если бы не подняли ему фалды и не приткнули их за пояс. Случайно была шапка, выпрошенная у дворника. Она поминутно сползала на глаза и мешала Петь и видеть дорогу. Ознакомись потом близко с усталостью ног и спины, и он все-таки помнил, как уходился тогда, провожая покойницу. На обратном пути из кладбища бабушка и Варвара долго толковали о том, куда теперь деть мальчика. Он, конечно, солдатский сын, и надо сделать ему определение по закону, куда следует. Но как это сделать? К кому надо обратиться? Кто, наконец, станет бегать и хлопотать? На это могли утвердительно ответить только досужие, притом практические люди. Мальчик продолжал жить, треплясь по разным углам и старухам. И неизвестно, чем бы разрешилась судьба мальчика, если б снова не вступилась прачка Варвара. Три. Заглядывая к бабушке и встречая у нее мальчика, Варвара брала его иногда на несколько дней к себе. Жила она на Маховой улице в подвальном этаже на втором дворе большого дома. На том же дворе, только выше, помещалось несколько человек из труппы соседнего цирка. Они занимали ряд комнат, соединявшихся темным боковым коридором. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них белье. Поднимаясь к ним, она часто таскала с собою Петю. Всем была известна его история. Все знали, что он круглая сирота, безродовые и племени.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 На голове его красовалась плоская, шитая бисером шапочка, сдвинутая на бок, на столе перед ним стояли три бутылки пива, две пустые, одна только что начатая. Раздутое лицо акробата, его шея толстая, как у быка, были красны. Самоуверенный вид и осанка не оставляли сомнения, что Беккер даже здесь, у себя дома, был весь исполнен сознанием своей красоты. Товарищи, очевидно, трунили над ним только из зависти. По привычке охорашиваться перед публикой он принял позу даже при виде прачки. «Ну вот, Карл Богданович, вот мальчик», — проговорила Варвара, выдвигая вперед Петю. «Надо заметить, весь разговор происходил на странном каком-то языке. Варвара коверкала слова, произнося их на чухонский лад. Бекер скорее мычал, чем говорил, отыскивая русские слова»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 Но когда Бекер повторил свое требование, и Варвара, повернув мальчика к себе лицом, принялась раздевать его, Петя судорожно ухватился за нее руками, начал кричать и биться, как цыпленок под ножом повара. — Чего ты? — эко право глупенький. — Чего испугался? — Разденься, батюшка, разденься. — Ничего, смотри, ты глупый какой! — повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика и в то же время спешно расстегивая пуговицы на его панталонах. Но мальчик решительно не давался, объятый почему-то страхом, он вертелся, как в вьюн, корчился, тянулся к полу, наполняя всю квартиру криками. Карл Богданович потерял терпение. Положив на стол трубку, он подошел к мальчику и, не обращая внимания на то, что тот стал еще сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками. Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленами акробата. Последний в один миг снял с него рубашку и панталоны, после этого он поднял его, как соломинку, и, уложив головой поперек колен, принялся ощупывать ему грудь и бока, нажимая большим пальцем на те места, которые казались ему не сразу удовлетворительными, и посылая шлепок всякий раз, как мальчик корчился, мешая ему продолжать операцию. Прачке было жаль Пети. Карл богданч очень уж что-то сильно нажимал и тискал. Но, с другой стороны, она боялась вступиться, так как сама привела мальчика, и акробат обещал взять его на воспитание в случае, когда он окажется пригодным. Стоя перед мальчиком, она торопливо утирала ему слезы, уговаривая не бояться, убеждая, что Карл Богданч ничего худого не сделает, только посмотрит. Но когда акробат неожиданно поставил мальчика на колено, повернул его к себе спиной и начал выгибать ему назад плечи,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 «Видишь, ничего с тобой не сделали. Карл Богданович хотел только поглядеть тебя», — повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребенка. Она взглянула украдкой на Беккера, тот кивнул головой и налил новый стакан пива. Два дня спустя прачке надо уже было пустить в дело хитрость, когда пришлось окончательно передавать мальчика Беккеру. Тут не подействовали ни новые ситцевые рубашки, купленные Варварой на собственные деньги. Ни мятные пряники, ни убеждения, ни ласки. Петя боялся кричать, так как передача происходила в знакомой нам комнате. Он крепко припадал заплаканным лицом к подолу прачки и отчаянно, как потерянный, цеплялся за ее руки каждый раз, когда она делала шаг к дверям, с тем, чтобы оставить его одного с Карлом Богдановичем. Наконец все это надоело акробату. Он ухватил мальчика за ворот, оторвал его от юбки Варвары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 — сказал он, грозя указательным пальцем перед носом Пети. — Когда ты хочу там, — он указал на дверь, — то будет тут. Он указал несколько ниже спины. — Он фёст, он фёст и крепко-крепко, — добавил он, выпуская его из рук и допивая оставшееся пиво. То же утро он повел его в цирк. Там все суетилось и торопливо укладывалось. На другой день труппа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочевала на летний сезон в Ригу. Первую минуту новость и разнообразие впечатлений скорее пугали Петю, чем пробуждали в нем любопытство. Он забился в угол, и как дикий зверек глядел оттуда, как мимо него бегали, перетаскивая неведомые ему предметы. Кое-кому бросилась в глаза белокурая головка незнакомого мальчика, но до того ли было. И все проходили мимо. Последнее это обстоятельство несколько ободрило Петю. Наметив глазами тот или другой угол, он улавливал минуту, когда подли никого не было, и скоро-скоро перебегал к намеченному месту. Так постепенно достиг он конюшин. Батюшки, сколько было там лошадей! Спины их, лоснясь при свете газа, вытягивались рядами, терявшимися в сгущенной мгле, наполнявшей глубину конюшенных сводов. Петю особенно поразил вид нескольких лошадок, таких же почти маленьких, как он сам. Все эти впечатления были так сильны, что ночью он несколько раз вскрикивал и просыпался, но, не слыша подле себя ничего, кроме густого храпения своего хозяина, он снова засыпал. В течение десяти дней, как труппа переезжала в Ригу, Петя был предоставлен самому себе. В вагоне его окружали теперь не совсем уже чужие люди. Ко многим из них он успел присмотреться. Многие были веселы, шутили, пели песни и не внушали ему страха. Нашлись даже такие, как клоун Эдвардс, который мимоходом всегда трепал его по щеке. Раз даже одна из женщин дала ему ломчик апельсина. Словом, он начал понемногу привыкать, и было бы ему даже хорошо, если бы взял его к себе кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. К нему никак он не мог привыкнуть. При нем Петя мгновенно умолкал, весь как-то съеживался и думал о том, только как бы не заплакать. Особенно тяжело стало ему, когда началось учение. После первых опытов Беккер убедился, что не ошибся в мальчике. Петя был легок, как пух, и гибок в суставах. Не доставало, конечно, силы в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами, но беды в этом еще не было. Беккер не сомневался, что сила приобретется от упражнений.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 Он ловко также начинал прыгать с разбегу через стул, но только когда после прыжка Беккер требовал, чтобы воспитанник, перескочив на другую сторону стула, падал не на ноги, а на руки, оставляя ноги в воздухе, последнее редко удавалось. Петя летел кувырком, падал на лицо или на голову, рискуя свихнуть себе шею. неудачи или ушиб составляли, впрочем, половину горя. Другая половина, более веская, заключалась в тузах, которыми всякий раз наделял его Беккер, забывавший, что упражнениями такого рода он скорее мог содействовать к развитию собственных мускулов, которые и без того были у него в надежном порядке. Мускулы мальчика оставались по-прежнему тощими. Они, очевидно, требовали усиленного подкрепления. В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двойная раздвижная лестница,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 В пространстве. Да тут же примехонькой и шлепнулись на пол. Бросились подымать, подхватывал Эдвардс, делая выразительные жесты. Подняли глядь. Оба Фертих. Готовы. У обоих дух вон. Дурак Ризли потом застрелился с горя. Да что же из этого? Детей своих все-таки не воскресил. Фертих! Фертих!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 Даже в тех случаях, когда мальчику удавалось какая-нибудь штука, Беккер никогда не обращался к нему с ласковым словом. Он ограничивался тем, что снисходительно поглядывал на него с высоты своего громадного туловища. Прожив с Петей несколько месяцев, он точно взял его накануне. Завоеваясь тщательно каждый день у парикмахера цирка, Беккеру, по-видимому, все равно было, что из двух рубашек, подаренных мальчику прачкой Варварой, оставались лохмотья,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 сказал Эдвардс, отплевываясь негодованием. Но что уж дальше рассказывать. Несмотря на легкость и гибкость, Петя был, как мы сказали ранее, не столько гутоперчивым, сколько несчастным мальчиком. 4. Детские комнаты в доме графа Листомирова располагались на южную сторону и выходили в сад.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 В одной из комнат вся нижняя часть стен была буквально заставлена игрушками. Они группировались с тем разнообразнее и живописнее, что у каждого из детей было свое особое отделение. Пестрые английские раскрашенные тетрадки и книжки, кроватки с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни и фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках обозначали владение девочек. Столы с оловянными солдатами, картонная тройка серых коней, с глазами страшно выпученными, увешанная бубенчиками и запряженная в коляску, большой белый козел, казак верхом, барабан и медная труба, звуки которой приводили всегда в отчаяние англичанку мисс Бликс, обозначали владение мужского пола. Комната эта так и называлась «игральной». Рядом была учебная. Дальше спальня, окна которой всегда были закрыты занавесами, приподнимавшимися там, только где вертелась вентиляционная звезда, очищавшая воздух. Из нее, не подвергая себя резкой перемене воздуха, можно было прямо пройти в уборную, выстланную также ковром, но обшитую в нижней ее части клеенкой. С одной стороны находился большой умывальный мраморный стол, уставленный крупным английским фаянсом, Дальше блистали белизною две ванны с медными кранами, изображавшими лебединые головки. Одли возвышалась голландская печь с изразцовым шкапом, постоянно наполненным согревающимися полотенцами. Ближе по клеенчатой стене висел на тесемках целый ряд маленьких и крупных губок, которыми мисс Бликс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 Слова эти были произнесены тетей Сони, сестрой графини листамировой девушкой лет 35, сильной брюнаткой, с пробивающимися уськами, но прекрасными восточными глазами, необыкновенной доброты и мягкости. Она постоянно носила черное платье, думая этим хоть сколько-нибудь скрыть полноту, начинавшую ей надоедать. Тетя Соня жила у сестры и посвятила жизнь ее детям, которых любила всем запасом чувств, не имевших случая израсходоваться и накопившихся с избытком ее сердце. Не успела она проговорить свое обещание, как дети, слушавшие сначала очень внимательно, бросились со всех ног осаждать ее. Кто цеплялся за ее платье, кто усиливался влезть на ее колено, кто успел обхватить ее шею и осыпал лицо поцелуями. Осада сопровождалась такими шумными овациями, такими криками радости, что мисс Бликс вошла в одну дверь, в другую вбежала молодая швейцарка, приглашенная в дом как учительница музыки для старшей дочери. За ними показалась кормилица, державшая новорожденного, укутанного в одеяло с ниспадавшими до полу кружевными обшивками. — Что здесь происходит? — удивленно осведомилась мисс Бликс. Она представляла из себя чопорную высокую даму с непомерно выдающейся грудью, красными щеками, как бы закапанными сургучом, и красную шеей свекловичного оттенка. Тетя Соня объяснила вошедшим причину радости. Раздались опять возгласы, опять крики, сопровождаемые прыжками, пируэтами и другими более или менее выразительными изъявлениями радости. В этом порыве детской веселости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 Не могла решительно. Она обожала своих детей, как сама выражалась. Действительно, надо сказать, дети были очень милые Старшей девочке Верочке было уже восемь лет, за ней ушла шестилетняя Зина, мальчику было, как сказано, пять. Его окрестили Павлом, но мальчик получал одно за другим различные прозвища — Бебби, Пузырь, Бутуз, Булка и, наконец, пав имя которой так и осталось. Мальчик был пухлый, коротенький, с рыхлым белым телом, как сметана, крайне флегматического невозмутимого нрава, с шарообразной головой и круглым лицом, на котором единственную заметную чертою были маленькие киргизские глазки, раскрывавшиеся вполне, когда подавалось кушанье или говорилось о еде. Глазки, смотревшие вообще сонливо, проявляли также оживление и беспокойство по утрам и вечерам, Когда мисс Бликс брала Пафа за руку, уводила его в уборную, раздевала его до нога и, поставив на глиенку, принималась энергически его мыть огромной губкой, обильно напитанной водой. Когда мисс Бликс при окончании такой операции возлагала губку на голову мальчика и, крепко нажав губку, пускала струю воды по телу, превращавшемуся тотчас из белого в розовое, глазки Пафа не только суживались, но пропускали потоки слез, и вместе с тем раздавался из груди его тоненький-тоненький писк, не имевший ничего раздраженного, но походивший скорее на писк кукол, которых заставляет кричать, нажимая им живот. Этим невинным писком, впрочем, все и оканчивалось. С исчезновением губки Паф умолкал мгновенно, и уже потом мисс Блик смогла обтирать его сколько угодно с согретым шершавым полотенцем. Могла завертывать ему голову, могла мять и теребить его, пав выказывал так мало сопротивления, как кусок сдобного теста в руках пекаря. Он часто даже засыпал между теплыми шершавыми полотенцами, прежде чем мисс Бликс успевала уложить его в постель, обтянутую вокруг сеткой и завешенную кисейным пологом с голубым бантом на маковке. Нельзя сказать, чтобы мальчик этот был особенно интересен. Но нельзя было бы не остановиться на нем, так как он представлял теперь единственную мужскую отрасль фамилии графов листомировых. И как справедливо иногда замечал его отец, задумчиво глядя вдаль и меланхолически свешивая голову наобок, мог, кто знает, мог играть в будущем видную роль в Отечестве. Предрешать будущее вообще трудно, но, как бы там ни было, с той минуты, как обещано было представление в цирке, старшая дочь, Верочка, вся превратилась во внимание и зорко следила за поведением сестры и брата. Едва-едва начинался между ними признак разлада, она быстро к ним подбегала, оглядываясь в то же время на величавую мисс Бликс. Принималась скоро-скоро шептать что-то зизи и пафу, и поочередно целуя то того, то другую, успевала всегда водворить между ними мир и согласие. Эта Верочка была во всех отношениях прелестной девочка. Тоненькая, нежная и вместе с тем свежая, как только что снесенная яичка, С голубыми жилками на висках и шее, с легким румянцем на щеках и большими серо-голубыми глазами, смотревшими из-под длинных ресниц как-то всегда прямо Не полетам внимательно, но лучшим украшением Верочки были ее волосы пепельного цвета, мягкие, как тончайшие шелкой, и такие густые, что мисс Бликс долго билась по утрам, прежде чем могла привести их в должный порядок. Пав мог, конечно, быть любимцем отца и матери, как будущий единственный представитель именитого рода, но Верочка, можно сказать, была любимицей всех родных, знакомых и даже прислуги. Помимо ее миловидности, ее любили за необыкновенную кротость нрава, редкое отсутствие капризов, приветливость, доброту и какую-то особенную чуткость и понятливость. Еще четырех лет она с самым серьезным видом входила в гостиную, и сколько бы ни было посторонних лиц, прямо и весело шла к каждому, давала руку и подставляла щеку. К ней даже особенно как-то относились, чем к другим детям. Вопреки давно принятому обычаю в семье графов Листомировых давать различные сокращенные и более или менее фантастические прозвища детям, Верочку иначе не называли, как ее настоящим именем. Верочка была, Верочка и осталась. Что говорить, у нее, как у всякого смертного, были свои слабости. Вернее, была одна слабость но и она как бы скорее служила гармоническим дополнением ее характеру и наружности. Слабость Верочки, заключавшаяся в сочинении басен и сказок, проявилась в первый раз, как ей минул шестой год. Войдя однажды в гостиную, она при всех неожиданно объявила, что сочинила маленькую басню и тут же, немало не смущаясь, самым убежденным видом принялась рассказывать историю про волка и мальчика, делая очевидные усилия, чтобы некоторые слова выходили в рифму. С тех пор одна басня сменяла другую, и, несмотря на запрещение графа и графини возбуждать рассказами сказок, воображения и без того уже впечатлительной и нервной девочки, Верочка продолжала делать свои импровизации. Мисс Бликс не раз должна была ночью приподниматься с постели, заслышав какой-то странный шепот, исходивший из-под кисейного полога над постелью Верочки, убедившись, что девочка вместо того, чтобы спать, произносит какие-то непонятные слова, англичанка делала ей строгий выговор, приказывая заснуть немедленно, приказание, которое Верочка тотчас же исполняла со свойственной ей кротостью. Словом, это была та самая Верочка, которая, вбежав как-то в гостиную, И застав там сидевшего с матерью известного нашего поэта Тютчева, ни за что не хотела согласиться, что седой этот старичок мог сочинять стихи. Напрасно уверяли мать и сам Тютчев. Верочка стояла на своем, поглядывая недоверчиво на старика своими большими голубыми глазами, она повторяла. «Нет, мама, это не может быть». Заметив, наконец, что мать начинает сердиться, Верочка взглянула ей робко в лицо и проговорила сквозь слезы: Я думала, мама, что стихи сочиняют только ангелы. самой середы, когда обещано было представление в цирке, до четверга, благодаря нежной заботливости Верочки, ее умению развлекать сестру и брата, оба вели себя самым примерным образом. Особенно трудно было справиться с Зизи, девочкой болезненной, Заморенный лекарствами, в числе которых тресковый жир играл видную роль и служил всегда поводом к истерическим рыданиям и капризам. В четверг на Масленице тетя Соня вошла в игральную комнату. Она объявила, что так как дети были умны, она проездом в город желает купить им игрушек. Радостные восклицания и звонкие поцелуи опять наполнили комнату. Пав также оживился и заморгал своими киргизскими глазками. Ну хорошо, хорошо, сказала тетя Соня. Все будет по-вашему. Тебе, Верочка, рабочий ящик. Ты знаешь, папа и мама не позволяют тебе читать книг. Тебе, Зизи, куклу. Которая бы кричала, воскликнула Зизи. Которая бы кричала, повторила тетя Соня. Ну а тебе, пав? Тебе что? Что ты хочешь? Пав задумался. Ну, говори же. «Что тебе купить?» «Купи, купи собачку, только без блох», — добавил неожиданно Пав. Единодушный хохот был ответом на такое желание. Смеялась тетя Соня, смеялась кормилица, смеялась даже чопорная мисс Бликс, обратившиеся, впрочем, тотчас же к Зизи и Верочке, которые начали прыгать вокруг брата и, заливаясь смехом, принялись тормошить будущего представителя фамилии. После этого все снова повисли на шее доброй тети и до красна зацеловали ее шеи и щеки. «Ну, довольно-довольно!» — с ласковой улыбкой произнесла тетя. «Хорошо, я знаю, что вы меня любите, и я люблю вас очень, очень-очень. Итак, пап, я куплю тебе собачку. Будь только умен и послушен. Она будет безблох». Пять. Наступила, наконец, так нетерпеливо ожидаемая пятница. За четверть часа до завтрака тетя Соня вошла в маленькую столовую, так называемую для отличия ее от большой, где давались иногда званые обеды. Ей сказали, что граф и графиня уже пошли туда из своих уборных. Графиня сидела в больших креслах, придвинутых к столу, заставленному на одном конце серебряным чайным сервизом с шипевшим самоваром. Старый буфетчик, важный, как разжиревший банкир, но с кошачьими приемами утонченного дипломата, тихо похаживал вокруг стола, поглядывая, все ли на нем в порядке. Два других лакея, похожих на членов английского парламента, вносили блюда, прикрытые серебряными крышками. Граф задумчиво прогуливался в отдалении подле окон. «Хорошо ли мы, однако, делаем, что посылаем детей в цирк?» произнесла графиня, обращаясь после первых приветствий к тете Соне и в то же время украдку и поглядывая на мужа. от чего же?» — весело возразила тетя, усаживаясь подле самовара. «Я смотрела афишку. Сегодня не будет выстрелов, ничего такого, чтобы могло испугать детей. Наши детки были, правда, так милы. Нельзя же их не побаловать. К тому же удовольствие это было им обещано». «Все это так», — заметила графиня, снова поглядывая на мужа, который подошел в эту минуту к столу и занял обычное свое место. «Но я всегда боюсь этих зрелищ. Наши дети особенно, так нервны, так впечатлительны». Последнее замечание сопровождалось новым взглядом, направленным на графа. Графиня, очевидно, хотелось знать мнение мужа, чтобы потом... Не вышло привычного заключения, что все в доме творится без его совета и ведома. Но граф и тут ничего не сказал. Он вообще не любил терять праздных слов. Он принадлежал скорее к числу лиц думающих, мыслящих. Хотя, надо сказать, трудно было сделать заключение о точном характере его мыслей, так как он больше ограничивался намеками на различные идеи, чем на их развитие. При малейшем противоречии граф чаще всего останавливался даже на полумыслии, как бы говорил самому себе «не стоит». Он обыкновенно отходил в сторону, нервно пощипывая жиденькие усы и погружаясь в грустную задумчивость. Задумчивое настроение графа согласовывалось, впрочем, как нельзя больше с его внешним видом замечательно длинным-длинным, как бы всегда расслабленным и чем-то недовольным. Он нарочно носил всегда панталоны из самого толстого трико, чтобы хоть сколько-нибудь скрыть худобу ног, и напрасно это делал. По справедливости ему следовало бы даже гордиться худобой ног, так как она составляла одно из самых характерных, типических родовых отличий всех графов Листомировых. Наружность графа дополнялась чертами его худощавого бледного лица, с носом, несколько сдвинутым на сторону, и большими дугообразными бровями, усиленно как-то подымавшимися на лбу, странно уходившим между сплюснутыми боками головы, большую частью склоненной набок. Совершенно несправедливо говорили, будто граф тоскует от бездействия, от недостатка случая выказать свои способности. Случаи эти представлялись чуть ли еще не в то время, когда ему минуло 19 лет, и дядя-посланник открыл перед ним дипломатическую карьеру. В жизни графа случаи блестящей карьеры искусно были расставлены, как версты по шоссейной дороге. Ничего только из этого не вышло. На первых порах граф принимался как бы действовать и даже много говорил, но тут же нежданно умолкал и удалялся очевидно, чем-то неудовлетворенный. Мысли ли его были непонятны как следует, или действия не оценены по справедливости, только он переходил от одного счастливого случая к другому, не сделав себе в конце концов, что называется, карьеры, если не считать, конечно, нескольких звезд на груди и видного придворного чина. Несправедливо было также мнение, что граф, всегда тоскующий и молчаливый в свете, был дома крайне взыскательный и даже деспот. Граф был только аккуратен. Прирожденное это свойство доходило, правда, до педантизма, но в сущности было самого невинного характера. Граф требовал, чтобы каждая вещь в доме оставалась неприкосновенную на том месте, где была однажды положена. Каждый мельчайший предмет имел свой определенный пункт. Если, например, мунштучок для пахитос, уложенный на столе параллельно с карандашом, отодвигался в сторону, граф тотчас же замечал это, и начинались расспросы, кто переставил, зачем, почему и так далее. Целый день ходил он по дому, задумчиво убирая то один предмет, то другой. Время от времени прикасался он к электрическому звонку и, подозвав камердинера, молча указывал ему на те места, где, казалось, ему встречался беспорядок. Деспотом граб также не мог быть по той простой причине, что дома молчал столько же, сколько в свете. Даже в деловых семейных разговорах с женою он чаще всего ограничивался тремя словами Тупонс, тукуа. И только «Ты думаешь? Ты полагаешь? Что за мысль?» С высоты своих длинных ног и тощего длинного туловища граф постоянно смотрел тусклыми глазами какой-то далекий туманный горизонт и время от времени вздыхал, усиленно поднимая на лбу то одну бровь, то другую. Меланхолия не покидала графа даже в тех случаях, когда главный управляющий над конторой вручал ему в конце каждого месяца значительные денежные суммы граф внимательно сосчитывал деньги нетерпеливо всегда переворачивал бумажку когда номер был кверху или к низу и не подходил к другим запирал пачку в ящик прятал ключ в карман и приблизившись к окну пощипывая усики произносил всегда с грустью -хо, хо хо хо после чего начинал снова расхаживать по дому задумчиво убирая все, что казалось ему лежащим неправильно. Граф редко высказывался даже в тех случаях, когда дело касалось важных принципов и убеждений, сосанных, так сказать, с молоком, не допуская, например, возможности быть за обедом иначе, как во фраке и белом галстуке, даже когда оставался вдвоем с женой, и находя это необходимым, потому что это... Это всегда поддерживает, именно поддерживает. Но что поддерживает, это граф никогда не досказывал. «Ту-куа, тупонс, Этими словами, произносимыми не то вопросительно, не то с пренебрежением, оканчивались обыкновенно все объяснения с женою и тетей Соней. После этого он отходил к окну, глядел в туманную дали и выпускал из груди несколько вздохов, из чего жена и тетя Соня с огорченным чувством заключали всегда, что граф не был согласен с их мнением. Тогда обыкновенно наступала очередь тети Сони утешать сестру, когда-то весьма красивую, веселую женщину, но теперь убитую горем после потери четверых детей и страшно истощенную частыми родами, как вообще бывает с женами меланхоликов. На больших булевских часах столовой пробило двенадцать. С последним ударом граф придвинулся к столу, хотел как будто что-то сказать, но остановился, вздохнул и тоскливо приподнял сначала одну бровь, потом другую. от «Отчего же детей нет?» — торопливо спросила графиня, поглядывая на мужа, потом на тетю Соню. «Мисс Бликс знает, что граф любит, чтобы дети всегда завтракали ровно в 12 часов. Скажите, мисс Бликс, что завтрак давно готов», — обратилась она к буфетчику. Но в эту самую минуту один из лакеев растворил Настеж двери, и дети, сопровождаемые англичанкой и швейцаркой, вошли в столовую. Завтрак прошел по обыкновению, очень чинно. Расслабленные нервы графини не выносили шума. Граф вообще не любил, чтобы дети бросались на шею. Громко играли и говорили. Сильные изъявления каких бы то ни было чувств Пробуждали в нем всегда неприятное ощущение внутреннего стеснения неловкость на этот раз по крайней мере граф мог быть довольным зизи и пав предупрежденные верочкой не произнесли слова верочка не спускала глаз с сестры и брата она заботливо предупреждала каждое их движение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 с такой силой, что на секунду совершенно заслонило ее лицо своими пушистыми волосами. Таким же порядком подбежала она к отцу, который тотчас же выпрямился и с предосторожности поспешил отвести левую руку, державшую мунштук с похитоской. От отца Верочка перебежала к тете Соне, и тут уже пошли поцелуи без разбору, и в глаза, в щеки, в подбородок, в нос —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 В игральной комнате, освещенной полным солнцем, стало еще оживленнее. На низеньком столе, освобожденном от игрушек, разложена была афишка. Верочка настоятельно потребовала, чтобы все присутствующие, и тетя Соня, и мисс Бликс, и учительница музыки, и кормилица, вошедшая с младенцем, все решительно уселись вокруг стола. Несравненно труднее было усадить Зизи и Пафа, которые, толкая друг друга нетерпеливо, осаждали Верочку то с одного бока, то с другого, взбирались на табурет и ложились на стол и влезали локтями чуть не на середину афишки. Наконец, с помощью тети и это уладилось. Откинув назад пепельные свои волосы, вытянув шею и положив ладони свои на края афишки, Верочка торжественно приступила к чтению милая моя тихо произнесла тетя соня зачем же ты читаешь нам в каком цирке в какой день какого числа все это мы уже знаем читай лучше дальше в чем будет заключаться представление нет уж душечка тетя нет уж ты только не мешай мне убедительно и с необыкновенной живостью перебила верочка ангельчик тетя не мешай уж я все прочту все все что тут напечатано ну слушайте «Парфорсное упражнение на неоседланной лошади. Исполнить девица...» «Тетя, что такое парфорсное?» «Это... это... вероятно, что-нибудь очень интересное. Сегодня сами увидите», — сказала тетя, стараясь выйти из затруднения. «Ну хорошо, хорошо. Теперь все слушайте. Дальше вот что». «Эквилибристические упражнения на воздушной трапеции». «Это, тетя, что же такое? Трапеция!» «Как это будет?» — спросила Верочка, отрываясь от афишки. «Как будет?» — нетерпеливо подхватила Зизи. «Как?» — произнес в свою очередь Пав, посматривая на тетю киргизскими глазками. «Зачем же я буду все это вам рассказывать? Не лучше ли будет, когда сами вы увидите?» Затруднение тети возрастало, она даже несколько покраснела. Верочка снова откинула назад волосы. Наклонилась к фишке и прочла с особенным жаром. Гутоперчивый мальчик! Воздушные упражнения на конце шеста, вышиною в шесть аршин!» «Нет, душечка тетя, это уж ты нам расскажешь!» «Это уж расскажешь, какой же это мальчик! Он настоящий? Живой? Что такое гутоперчивый «Вероятно, его так называют, потому что он очень гибкий». «Наконец вы это увидите!» «Нет, нет, расскажи теперь, расскажи, как это он будет делать на воздухе и на шесте?» «Как это он будет делать?» «Как будет он делать?» — подхватила Зизи. «Делать», — коротко осведомился Пав, открывая рот. «Деточки, вы у меня спрашиваете слишком уж много. Я, право, ничего не могу вам объяснить. Сегодня вечером это будет перед вашими глазами. Верочка, ты бы продолжала. Ну, что ж дальше?» Но дальнейшее чтение не сопровождалось уже такой живостью. Интерес заметно ослаб. Он весь сосредоточивался теперь на гутоперчивом мальчике. Гутоперчивый мальчик сделался предметом разговоров, различных предположений и даже спора. Зизи и Пав не хотели даже слушать продолжение того, что было на афишке. Они оставили свои табуреты и принялись шумно играть, представляя, как будет действовать гутоперчивый мальчик.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 Солнце, склоняясь к крышам соседних флигелей за садом, освещало группу играющих детей, освещало их радостные, веселые, раскрасневшиеся лиц, Играло на разбросанных повсюду пестрых игрушках, скользила по мягкому ковру, наполняла всю комнату мягким, теплым светом. Все, казалось, здесь радовалось и ликовало. Тетя Соня долго не могла оторваться от своего места. Склонив голову на ладонь, она, молча, не делая уже никаких замечаний, смотрела на детей и кроткая, хотя задумчивая улыбка не покидала ее доброго лица. Давно уже оставила она мечты о себе самой, давно примирилась с неудачами жизни, и прежние мечты свои и ум и сердце все это отдала она детям, так весело играющим в этой комнате, и счастлива она была их безмятежным счастьем. Вдруг показалось ей, как будто в комнате стемнело. Обернувшись к окну, она увидела, что небо заслонилось большой серой тучей, и мимо окон полетели пушистые снежные хлопья. Не прошло минуты, из-за снега ничего уже нельзя было видеть. Метель ходила по всему саду, скрывая ближайшие деревья. Первое чувство тети Сони было опасение, чтобы погода не помешала исполнить обещание данного детям. Такое же чувство, вероятно, овладела и Верочкой, потому что она мгновенно подбежала к тете и, пристально поглядывая ей в глаза, спросила. «Это ничего, тетя? Мы в цирк поедем?» «Ну, конечно, конечно», — поспешила успокоить тётя, целуя Верочку в голову и обращая глаза к Зизи и Пафу, которые вдруг перестали играть. Но уже с этой минуты в миловидных чертах верочки явно стало проступать больше внутреннего беспокойства, чем беззаботной веселости. Она поминутно заглядывала в окно, переходила из комнаты в другую, расспрашивая у каждого входившего о том, долго ли может продолжаться такая метель, и может ли быть, чтобы она не утихла во весь вечер. Каждый раз, когда тетя Соня выходила из детских комнат, И спустя несколько времени возвращалась назад, она всегда встречалась с голубыми глазами племянниц. Глаза эти пытливо, беспокойно допрашивали и как бы говорили ей, «Ты, тетя, ты ничего, я знаю. А вот что там будет, что папа и мама говорят». Худенькая Зизи и неповоротливый Пав были гораздо доверчивее. Они также высказывали беспокойство, но оно было совсем другого рода. Перебегая от одних часов к другим и часто влезая на стулья, чтобы лучше видеть, они поминутно приставали к тете и мисс Бликс, упрашивая их показать им, сколько времени на их собственных часах. Каждый входивший встречаем был тем же вопросом. «Который час?» «Пятый в начале». «А скоро будет семь?» «Скоро. Подождите немножко». Детский обед прошел в расспросах о том, какая погода и который час. Тетя Соня напрасно употребляла все усилия, чтобы дать мыслям детей другое направление и внести сколько-нибудь спокойствие. Зизи и Пав, хотя и волновались, но еще верили. Что ж касается Верочки, известие о том, что метель все еще продолжается, заметно усиливало ее беспокойство. По голосу тетки, по выражению ее лица, Она ясно видела, что было что-то такое, чего тетя не хотела высказывать. Все эти тревожные сомнения мигом, однако ж, рассеялись, когда тетя, исчезнувшая снова на четверть часа, возвратилась на детскую половину. Сияющим лицом объявила она, что граф и графиня велели одевать детей и вести их цирк. Вихрем все поднялось и завозилось в знакомой нам комнате, освещенной Теперь лампами. Пришлось стращать, что оставят дома тех, кто не будет слушаться и не даст себя как следует закутать. «Пойдемте, теперь надо проститься с папа и мама», — проговорила тетя, взяв за руку Верочку и пропуская вперед Зизи и Пафа. Мисс Бликс и учительница музыки закрывали шествие. Церемония прощания не была продолжительна. Вскоре детей вывели на парадную лестницу, Снова внимательно осмотрели и прикутали, и, наконец, выпустили на подъезд, перед которым стояла четырехместная карета, полузанесенная снегом. Лакей величественного вида с галунами на шляпе и на леврее, с бакинами аланглес на английский манер, побелевшими от снега, поспешил отворить дверцы. Но главная роль в данном случае предоставлена была, впрочем, старому седому швейцару. Он должен был брать детей на руки и передавать их сидевшим в карете трём дамам. И, надо сказать, он исполнил такую обязанность не только с замечательной осторожностью, но даже выразил при этом трогательное чувство умилённого благоговения. Дверцы кареты захлопнулись, лакей вскочил на козлы, карета тронулась и тут же почти исчезла посреди метели. 6. Представление в цирке еще не начиналось. Но на масленице любят веселиться, и потому цирк, особенно в верхних ярусах, был набит посетителями. Изящная публика по обыкновению запаздывала, чаще и чаще, однако, у главного входа показывались господа в пальто и шубах, офицеры и целые семейства с детьми, родственниками и гувернантками. Все эти лица при входе с улицы в ярко освещенную залу начинали в первую минуту мигать и прищуриваться, потом оправлялись, проходили кто направо, кто налево вдоль барьера и занимали свои места в бинуарах и креслах. Оркестр гремел в то же время всеми своими трубами, многие, бравшие билеты у кассы, суетились, думая уже, что началось представление, но круглая арена, залитая светом с боков и сверху, гладко выглаженная граблями, была еще пуста. Вскоре бинуары над ковровым обводом барьера представили почти сплошную пеструю массу разнообразной публики. Яркие туалеты местами били в глаза, но главную часть зрителей на первом плане составляли дети. Точно цветник рассыпался вокруг барьера. Между ними всех милее была все-таки Верочка. Голубая атласная стеганая шляпка, обшитая лебяжьим пухом, необыкновенно шла к ее нежно-розовому лицу с ямочками на щеках и пепельным волосам, не спадавшим до плеч, прикрытых такой же стеганой голубой мантильей. Стараясь сидеть перед публикой спокойно, как большая, она не могла, однако ж, утерпеть, чтобы не наклоняться и не нашептывать что-то зизи и пафу, и не посматривать веселыми глазами на тетю Соню, сидевшую позади, рядом с величественной мисс Бликс и швейцаркой. Зизи была одета точь в точь как сестра, но подле нее она как-то пропадала и делалась менее заметной. К тому же при входе в цирк ей вдруг представилось, что будут стрелять, и, несмотря на увещание тети, она сохраняла на лице что-то кислое и вытянутое. Один паф, можно сказать, был невозмутим. Он оглядывал цирк своими киргизскими глазками и раздувал губы. Недаром какой-то шутник, указывая на него соседям, назвал его тамбовским помещиком. Неожиданно оркестр заиграл учащенным темпом. Занавес у входа в конюшню раздвинулся и пропустил человек двадцать одетых в красные ребрей, обшитые голуном,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 и не вызывали его, он не являлся. На смену ему поспешно была выведена толстая белая лошадь, и выбежала грациозно приседая во все стороны 15-летняя девица Амалия, которая чуть не убилась утром во время представления. На этот раз все прошло, однако ж, благополучно. Девицу Амалию сменил жонглер, за жонглером вышел клоун с учеными-собаками. После них танцевали на проболоке,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 И действительно, под звуки веселого вальса портьера раздвинулась и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика. Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанные блесками. За ними два прислужника вынесли длинный золоченый шест с железным перехватом на одном конце. За барьером, который тотчас же захлопнулся со стороны входа, сгруппировались по обыкновению красные ливреи и часть циркового персонала. В числе последнего мелькало набеленное лицо клоуна с красными пятнами на щеках и большой бабочкой на груди. Выйдя на середину арены, Беккер и мальчика раскланялись на все стороны, после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перекувыркнул его три раза в воздухе. Но это было, так сказать, только вступление. Раскланившись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватившему живот, и начал приводить в равновесие другой конец с железным перехватом, едва мелькнувшим под куполом цирка. Приведя таким образом шест в должное равновесие, акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами, и стал постепенно подниматься кверху. Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую. Громкое «Браво» раздалось в зале, когда мальчик достиг наконец верхушки шеста и послал оттуда поцелуй. Снова все смолкло, кроме оркестра, продолжавшего играть вальс. Мальчик, между тем придерживаясь к железной перекладине, Вытянулся на руках и тихо-тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головой и перекладиной. На минуту можно было видеть только его свесившиеся назад белокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усыпанную блесками. Шест колебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать держать его в равновесии. «Браво, браво!» — раздалось снова в зале. «Довольно, довольно!» — послышалось в двух трех местах. Но крики и аплодисменты наполнили весь цирк, когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй. Бекер, не испускавший глаз мальчика, шепнул снова что-то. Мальчик немедленно перешел к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука. Следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине... Таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головой и потом вдруг неожиданно сползти на спине назад и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках. Все шло, однако ж, благополучно. Шест, правда, сильно крибался, но гутоперчивый мальчик был уже на половине дороги. Он заметно перегибался все ниже и ниже и начинал скользить на спине. «Довольно, довольно, не надо!» настойчиво прокричало несколько голосов. Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головою. Внезапно что-то сверкнуло и звертелось, сверкая в воздухе. В ту же секунду послышался глухой звук чего-то упавшего на арену. В один миг все заволновалось в зале. Часть публики поднялась с места и зашумела. Раздались крики и женский виск, послышались голоса, раздраженно призывавшие доктора. На арене также происходило сумятица. Прислуга и клоуны стремительно перескакивали через барьеры и тесно обступали Беккера, который вдруг скрылся между ними. Несколько человек подхватили что-то и, пригибаясь, спешно стали выносить к портьере, закрывавшей вход в конюшню. На арене остался только длинный золоченый шест с железной перекладиной на одном конце. Оркестр, замолкнувший на минуту, снова вдруг заиграл по данному знаку. На арену выбежало, взвизгивая ковыркаясь, несколько клоунов, но на них уже не обращали внимания. Публика отовсюду теснилась к выходу. Несмотря на всеобщую суету, многим бросилась в глаза хорошенькая белокурая девочка в голубой шляпке и мантилье. Обвивая руками шею дамы в черном платье и истерически рыдая, она не переставала кричать во весь голос «Ай, мальчик, мальчик!». Положение тети Сони было очень затруднительно. С одной стороны, сама она была крайне взволнована. С другой, надо было успокаивать истерически рыдавшую девочку. С третьей, надо было тропить мисс Бликс и швейцарку, копавшихся с Зизи и Пафом. Наконец, самой надо было одеться и отыскать лакея. Все это, однако, шуладилось, и все благополучно достигли кареты. Расчеты тети Сони на действие свежего воздуха, на перемещение в карету нисколько не оправдались. Затруднения только возросли. Верочка, лежа на ее коленях, продолжала, правда, рыдать, по-прежнему вскрикивая поминутно «Ай, мальчик, мальчик!». Но Зизи стала жаловаться на судорогу в ноге, а Пав плакал, не закрывая рта, валился на всех и говорил, что ему спать хочется. Первым делом тёте, как только приехали домой, было раздеть скорее детей и уложить их в постель, но этим испытания ее не кончились. Выходя из детской, она встретилась с сестрой и графом. «Ну что? Как? Как дети?» — спросил граф и графиня. В эту самую минуту из спальни послышалось рыдание, и голос Верочки снова прокричал. «Ах, мальчик, мальчик!» «Что такое?» — тревожно спросил граф. Тетя Соня должна была рассказать обо всем случившемся. «А, oh, мундю! — воскликнула графиня, — боже мой, мгновенно ослабевая и опускаясь в ближайшее кресло. Граф выпрямился и начал ходить по комнате. — Я это знал. Вы всегда так, всегда, — проговорил он, передвигая бровями не то с видом раздражения, не то тоскливо. — Всегда так. Всегда выдумают какие-то цирк. Очень нужно, Каледе. Какой-то негодяй сорвался. Граф, видимо, был взволнован, потому что никогда, по принципу, не употреблял резких вульгарных выражений. «Сорвался какой-то негодяй и упал! Какое зрелище для детей! М -м -м. Наши дети, особенно так нервны, Верочка так впечатлительна! Она теперь целую ночь спать не будет!» «Не послать ли за доктором?» робко спросила графиня. «Ты Ты Подхватил граф, пожимая плечами и продолжая отмеривать пол длинными своими ногами. Не без труда, успокоив сестру и графа, тетя Соня вернулась в детскую. Там уже наступила тишина. Часа два спустя, однако ж, когда в доме все огни были погашены, и все окончательно угомонилось, тетя Соня накинула на плечи кофту, зажгла свечку и снова пошла в детскую. Едва переводя дух, Бережно ступая на цыпочках, приблизилась она к кровати Верочки и подняла кисейный полок. Разбросав по подушке пепельные свои волосы, подложив ладонь под раскрасневшуюся щечку, Верочка спала, но сон ее не был покоен. Грудь подымалась, неровно под тонкой рубашкой полураскрытые губки судорожно шевелились, а на щеке, лоснившиеся от недавних слез, Одна слезинка еще оставалась и тихо скользила в углу рта. Тетя Соня умиленно перекрестила ее, сама потом перекрестилась под кофтой, закрыла полок и тихими, неслышными шагами вышла из детской. Семь. Ну, а там? Там в конце караванной. Там, где ночью здание цирка чернеет всей своей массой и теперь едва виднеется из-за падающего снега. Там что? Там также все темно и тихо. Во внутреннем коридоре только слабым светом горит ночник, прицепленный к стене под обручами, обтянутыми бумажными цветами. Он освещает на полу тюфяк, который расстилается для акробатов, когда они прыгают с высоты. На тюфяке лежит ребенок с переломленными ребрами и разбитой грудью. Ночник освещает его с головы до ног, он весь обвязан и забинтован, на голове его также повязка, из-под нее смотрят белки полузакрытых, потухающих глаз. Вокруг направо, налево, под потолком, все окутано непроницаемою темнотой и все тихо. Изредка раздается звук копыт из конюшни, или доходит из отдаленного чулана беспокойное взвизгивание одной из ученых собак, который утром во время представления придавили ногу. Время от времени слышатся также человеческие шаги. Они приближаются. Из мрака выступает человек с лысой головой с лицом выбеленным мелом, бровями, перпендикулярно выведенными на лбу и красными кружками на щеках. Накинутая на плечи пальто позволяет рассмотреть большую бабочку с блёстками, нашитую на груди камзола. Он подходит к мальчику, нагибается к его лицу, прислушивается, всматривается. Но клоун Эдвардс, очевидно, не в нормальном состоянии. Он не в силах выдержать до воскресенья обещания данного режиссеру. Не в силах бороться против тоски им обладевшей, его настойчиво опять тянет в уборную, к столу, где едва виднеется почти опорожненный графин водки. Он выпрямляется, потряхивает головой и отходит от мальчика нетвердыми шагами. Облик его постепенно затушевывается окружающей темнотою, пропадает, наконец, вовсе. И снова все вокруг охватывается мраком и тишиною. На следующее утро афишка цирка не возвещала упражнений гутоперчивого мальчика. Имя его и потом не упоминалось. Да и нельзя было. Гутоперчивого мальчика уже не было на свете.